который был сделан дворецким, и не мог заметить в них ничего подозрительного. Они держались себя с замечательной выдержкой и самообладанием. Странно было только, что комната была заперта, и ее боялись, и что лакей, бывший с управляющим при отце в Москве, попал в дворецкие. Управляющий завладел всем домом и стал полным хозяином. Ребенком меня заставляли целовать его руку. «Довольно дальше», – перебил государь. «Дальше?» Потеряв всякую надежду найти какие-нибудь новые факты, я решил как-нибудь случайно, ночью, при свете лампадки, ввести в восстановленную мной комнату управляющего вместе с лакеем и посмотреть, какое на них произведет это впечатление. Нужно это было сделать неожиданно, а для этого необходим был случай, я стал ждать. И вот третьего дня случилось все как бы само собой. Видит Бог, Государь, я был почтительным и покорным сыном.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 Не в Гатчину уже, а в Петербург, поправил он медленно, после некоторого молчания и вздохнул. «Завтра же сделаю о тебе распоряжение. Поезжай. В Петербурге увидимся. А теперь ступай. Ступай», – показал Павел Петрович на дверь. Словно в чаду вышел Радович из кабинета государя и вернулся в зал. Толпа там сильно поредела, но все-таки еще оставалось много народу, как будто занятого разговором. А на самом деле каждый тут в тайнике души надеялся, а не позовут ли его вдруг в кабинет на отдельную аудиенцию. Все, дескать, может случиться. Один только отставной генерал-поручик Вавилов, также представлявшийся сегодня в числе прочих в своем Екатерининском мундире, с которым был отставлен и при виде которого поморщился государь и прошел мимо Вавилова, не остановившись, не ждал, что его позовут, но оставался, чтобы увидеть Дениса Ивановича, когда тот выйдет из кабинета. Он счел своей обязанностью сделать это, то есть опекать молодого человека, в доме матери которого он бывал запросто. «Прекрасно! Прекрасно!» – пробасил он, встретив Радовича. «Ну что, прекрасно?» «Назначен в Петербург, перевожусь», – выговорил Денис Иванович, захваченный врасплох, сам не зная, как вырвались у него слова. — Прекрасно! — одобрил Вавилов и хотел было послушать дальше рассказ Дениса Ивановича, но тому пришло сейчас же в голову, что какое дело до него генерал-поручику и остальным, и что не надо нарушать какими бы то ни было рассказами то благостное возвышенное впечатление, которое произвел на него разговор с государем.